Издательство Эксмо, Ранне-Адье. Подшей. Посвящается всем, кто осмелился ступить в дивный новый мир в поисках чего-то большего. И Виктору, как всегда. Каждый день на белом свете где-нибудь родятся дети. Кто для радости рожден, кто на горе осужден. Уильям Блейк. Прорицание невинного. Перевод Самуила Маршака. И как к игре игрок упорный или горький пьяницу к вину, как червь к падали клетворный и я к ней на век проклятый льну. Шарль Бадлер, вампир. Перевод Элиса, Л. Эл Кабалинского. Пробуждение. Сначала нет ничего, только тишина, океан забвения всюду. А затем обрывки воспоминаний становятся отчетливее, шепот чужих голосов обретает смысл, и вот уже звучит смех той, кого он однажды любил. Трещат в огне камина капли смолы. Воздух пропитан ароматом сливочного масла, которое неспешно тает на ломте свежего хлеба. А следом из хаоса появляются и видения, становясь четче и ярче с каждым мгновением. Рыдает и юная девушка, ее глаза зеленые, точные изумруды, а волосы черные, как разлитые чернила. Она склоняется над ним, сжимает его перепачканную кровью руку и умоляет о чем-то. Ее голос звучит хрипло. «Кто же я такой?» — задается вопросом он. Его охватывает злое веселье. Он — ничто, никто, навеки. Запах крови наполняет его ноздри. Тот самый аромат, сладкий, дурманящий, точно благовухающая папайя на фруктовом прилавке в Сан-Хуане в детстве, когда сок тёк по рукавам его рубашки. Все его нутро заполняет голод, не тот голод, который он привык испытывать, а всепоглощающая, всеобъемлющая пустота. Ноющая боль стискивает его мертвое сердце, и волна этой кровавой жажды бежит по венам. Голод пронзает его желудок, точно когти хищника, смыкающиеся на своей жертве. Гнев растет в его груди. Появляется нестерпимое желание найти что-нибудь и уничтожить, отобрать чужую жизнь, чтобы та заполнила пустоту внутри него. Там, где недавно плескался океан заведения, теперь бегут алые реки, ибо грязь стекает точно ливень к его ногам, обращая его самого в дикое пламя. Мой город, моя семья, моя любовь. Так кто же я такой? Из полыхающего огнем гнева появляется имя. Бастиан. Меня зовут Себастьян Сен-Жермен. Бастиан. Я лежу неподвижно, и мое тело словно парит в невесомости. Его сковала судорога. Я ощущаю себя так, будто меня заперли в темной кладовке. Я не могу говорить и задыхаюсь от мыслей о своем собственном глупом поступке. Дядя предупреждал меня однажды, когда мне было всего девять лет. С моим самым близким другом Майклом мы украли упаковку сигар, свернутых руками пожилой леди из Гаваны, которая работала на углу между улицами Бургундия и Сен-Луис. Когда дядя Нико застукал нас с курящими в аллеи рядом с рестораном Жак. Он отправил Майкла домой, и его голос звучал по кладбищенски тихо, плохой знак. А потом дядя запер меня в кладовке с упаковкой этих самых сигар и коробком спичек. Он сказал мне, что я не выйду, пока не выкурю все сигары до единой. Это был последний раз, когда я курил. Мне потребовалось несколько недель, чтобы простить дяде Нико, и несколько лет, чтобы преодолеть отвращение к запаху табака. И пол жизни, чтобы понять, почему ему так важно было преподать мне этот урок. Я пытаюсь проглотить появившийся на языке призрачный привкус желчи. Не получается. Я знаю, что сделал дядя Никодим, хотя мои мысли до сих пор затянуты туманом, скрыты за завесой слабости моего умирающего тела. Я знаю, что он превратил меня в одного из них. Теперь я вампир, как и мой дядя, как и моя мать. которая приняла свою финальную смерть добровольно, когда на ее губах имблистела кровь, а в руках она сжимала мертвого человека. Теперь я бездушный сын смерти. Проклятый пить кровь живых до скончания времен. Звучит глупо даже для меня, учитывая, что я еще мальчишкой узнал о существовании подобных монстров. Точно это какая-то шутка, рассказанная старой тетушкой, которая не умеет шутить, но обожает все драматизировать. женщиной, которая может порезаться своим бриллиантовым браслетом и будет рыдать и стонать, если хоть одна капелька крови запачкает ее шелковые юбки. И вот я снова становлюсь голодом, с каждым мгновением во мне все меньше и меньше человеческого, все меньше от того, кем я однажды был, и все больше от того, кем я стану навеки – демоном, жаждущим крови, которому все мало, которого не спасти. Слепящий гнев следует по пятам за моей жаждой, воспламеняясь, как дорожка из селитры, тянущаяся от бочки с порохом. Я понимаю, почему дядя Никод так поступил, однако мне потребуется не одна жизнь, чтобы простить его. Только самое жуткое стечение обстоятельств могло побудить его обратить последнего живого члена его смертной семьи, единственного наследника состояния сенжерменов, в демона другого мира. Его рот умер со мной, когда моя смертная жизнь оборвалась так внезапно и скоропостижно. Очевидно, такое решение стало для него последним утешением. Голос звенит у меня в голове женский голос, эхо которого дрожит. Пожалуйста, спасите его. Что я должна сказать, чтобы вы спасли его? Мы договорились? Когда я понимаю, кому принадлежит этот голос и что она сделала ради моего спасения, мне хочется завыть, но мой вой звенит в пустоте, где однажды была. Моя душа. Я не могу сейчас думать об этом. Мой провал не позволяет думать об этом. Достаточно уже мысли о том, что я Себастьян Сен-Жермен, восемнадцатилетний сын попрошаекиевора, стал членом падших. Я примкнул к роду кровососущих, к тем, кого изгнали с принадлежащих им по праву земель из другого мира за их алчность. Существо ночи, вступившее в войну длиной в несколько столетий, со своими заклятыми врагами, с братством оборотней. Я пытаюсь заговорить, но у меня ничего не выходит. Горло сдавливает, а тяжелые веки не поднимаются. В конце концов, смерть слишком могущественный противник, ее не так легко победить. Роскошный шелк шуршит у моего уха, и воздух наполняет сладковатый аромат. Неролевое масло и розовая вода, парфюм Адетты Вальмонт, Моей близкой подруги невозможно спутать ни с чем. На протяжении почти что десяти лет она оберегала мою жизнь, а теперь она стала моей кровной сестрой, вампирша, обращенная тем же создателем. Большой палец на моей правой руке вздрагивает, когда она встает ближе, и все-таки я до сих пор не могу проронить ни слова, не могу свободно двигаться. До сих пор я заперт в своей темной кладовке, и у меня нет ничего, кроме упаковки сигар. И коробка спичек, а страх все бежит по венам, и голод щиплет язык. Адетта рядом вздыхает. Он начинает приходить в себя, она делает паузу, и горькое сожаление звучит в ее голосе. Он сильно разозлится. Как и всегда, Адетта права. Однако в злости есть своего рода утешение. За ней таится обещание свободы, скоро у меня будет шанс выпустить свой гнев на волю. и имеет на это полное право, — говорит мой дядя. Это самый эгоистичный поступок, который я когда-либо совершал. Если ему удастся пережить превращение, он возненавидит меня, как возненавидел меня Найджел. Найджел. Одно только имя разжигает мою ярость с новой силой. Найджел Фитцрой. Он стал причиной моей внезапной смерти. Он, а также Адетта и четверо других членов вампирской семьи моего дяди, Защищал меня от врагов Никодима Сен-Жермена во главе с предводителем братства. Годами Найджел поджидал удобного случая, вынашивал планы вместе с вампиром, которые украли его из родного дома и сделали демоном ночи. Притворяясь верным слугой, Найджел воплотил в жизнь несколько замыслов, подстроил события, которые должны были уничтожить самое ценное, что есть у Никодима — его живого наследника. Меня предавали и прежде, предавал и я. Так уж устроен мир, когда ты живешь среди капризных бессмертных созданий и мастеров иллюзий, кружащих поблизости, словно тех, чей талант создавать иллюзии вокруг, кто слетается к тебе как мухи. Всего два года назад моим любимым а времяпрепровождением было обманывать и обворовывать самых плачевно известных колдунов города полумесяца, которые нечестным путем заработали свое состояние. Худшие среди них свято верили в то, что простой смертный ни за что не сможет их одурачить. Возможность переубедить их приносила мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Однако я никогда не предавал собственную семью, и меня никогда не предавал вампир, который поклялся защищать меня. Кто-то, кого я любил как родного брата. Воспоминания быстро мелькают в моей голове. События, образы, радостный смех, десятилетия верной службы. Мне хочется кричать и ругаться, орать, что есть силы, словно одержимый. Увы, я слишком хорошо знаю, насколько внимательно Бог слушает молитвы проклятых. «Я позову остальных», — бормочет Адетта. «Когда он придет в себя, пусть видит, что мы все вместе. Оставь его в покое», — отвечает Никодим, «ибо он еще не вышел из темной чащи леса. Впервые я слышу беспокойство и страх в его голосе, однако эти эмоции исчезают почти сразу». Более трети моих бессмертных детей не пережили трансформации. Многих я потерял в первый год их бессмертной юности. Все это может не сработать. Все обязательно сработает, говорит Адетта без колебаний. Себастьян может впасть в безумие, как это случилось с его матери, продолжает Никодим. В стремлении к смерти Филомина уничтожала все на своем пути, пока нам ничего другого не осталось,